«Предлагаю сдать оружие и прекратить все ваши гипнотические упражнения, предупреждая, что все, что вы с этого момента скажете, может быть использовано против вас на суде». Мозас молчал. Он стоял, сутулившись, тяжело опершись руками на стол, заваленное и списанной, исчерканной бумагой лицо его обвисло, глаза полузакрыты,